Глава седьмая. Я тоже. Выпаливаю раньше, чем успела прикусить язык. Я догадался. В глазах Артура я вижу смешинки. Вот видишь, нам необходимо поесть. Идем? Он протягивает мне руку, и я, поддавшись порыву, протягиваю свою. Наши пальцы соприкасаются, а меня будто током бьет. Кулки и мурашки бегут от пальцев по всему телу. А цветы? Мне жаль, если такой красивый букет быстро завянет. И рюкзак, вот, опять смущаюсь. «Думаю, нам дадут вазу. Какой-нибудь стакан так точно есть», — продолжает улыбаться. А потом другой рукой берется за рямки моего рюкзака. «А сумку твою все равно машина повезет». «Ого», — удивляется, забрав ношу. «Кирпичи, что ли, носишь?» «Нет», — машу головой и смеюсь. «А, ну да, гранит науки всегда тяжелый», — продолжает шутить Артур. Он ведет меня к машине, снимает сигналки и черный джип приветственно мигает фарами. Закидывает мой рюкзак на заднее сиденье, потом забирает букет и укладывает его туда же. Открывает переднюю пассажирскую дверь. «Прошу», — говорит и помогает мне сесть. Потом обходит джип и усаживается за руль. «Пристегнись», — напоминает, и я защелкиваю ремень безопасности. Самое странно, как это я решилась куда-то поехать с таким мужчиной. Но я не чувствую угрозы. Где-то на интуитивном уровне чувствую, что ничего плохого не случится. Лишь мысленно прошу, чтобы не вез меня в какой-то очень дорогой ресторан. «Через два часа я тебя верну», — напоминает Артур, бросая на меня быстрый взгляд. «Ты сейчас ремень безопасности разорвешь», — говорит с улыбкой. А я опускаю взгляд на свои руки. Сама не заметила, как пальцами тереблю жесткую ткань. Так сильно нервничаю. У меня очень маленький опыт свиданий. Можно сказать, что его вообще нет. Держались за руки с мальчиком из параллельного класса, да один более чем скромный поцелуй. В универе было два свидания, ровно по одному на курс. Но как-то дальше дело не продвинулось. Я совершенно не знаю, что говорить. Боже, да какие у нас могут быть общие темы? «На кого учатся девушки, если приходится таскать такие тяжелые рюкзаки?» Тишину в машине нарушает голос Артура. «Дизайнер», — отвечаю я тихо. «О, да мы коллеги в некотором роде», — опять бросает на меня взгляд и улыбается. «У меня строительное образование и немножко экономическое». «Наверное, так», — я киваю, тоже улыбаясь. «Тогда я еще не знаю, что Ястребов окончил мархи и не только» а его чуть-чуть экономическая диплом одной из лучших бизнес-школ Европы, так что про коллег он сильно преувеличил. «А курс какой?» — Артур продолжает задавать вопросы, вовлекая меня в разговор. «Второй, третий?» «Второй». подтверждая его догадку, кивая. «Угадали?» «Угадал», — строго поправляет он меня. «Кать, мы же договорились». Опять киваю, будто он видит. Хотя Артур взгляд от дороги почти не отрывает. Спокойно и уверенно ведет огромный джип в направлении центра города. Хорошо. И опять кивок. Ну что за болванчик я? Значит, рисуешь? Рисую. Художку окончила. Произношу не без гордости. Рисую ей в самом деле неплохо. Мои рисунки прибавили мне баллов при поступлении. А почему поступила в универ? На этот вопрос Артура я только удивленно хлопаю глазами. Можно же было на какие-то курсы пойти. Сейчас это модно, а курсов разных много, от двух месяцев до года и ты специалист. Я решила, что мне нужны фундаментальные знания, отвечаю с вызовом. А курсы — это не совсем то. Артур кивает, но ничего не говорит. Дальше мы едем в молчании. Только по радио тихо звучит какая-то успокаивающая музыка. Приехали. Наконец он прерывает молчание. Симпатичное место. Пока он паркуется, я тянусь за рюкзаком. «Гранит знаний оставь здесь, а вот букет лучше взять», — мягко направляет меня Артур. Помогает мне выбраться из высокого джипа и ведет к дверям ресторана. Я сразу отмечаю милый и уютный дизайн. Место совсем не пафосное, как будто даже простое. Но эта простота обманчива. Даже снаружи видно, что сделано из дорогих материалов. Артур галантно открывает дверь, пропуская меня внутрь. Я прохожу и прилагаю все силы, чтобы не выдать своего волнения. Обманчивая простота, но это заведение явно высшего класса. Добрый вечер. К нам с сияющей улыбкой идет администратор. Ее взгляд обращен только на Артура. Мне кажется, что у меня для нее нет. Добрый, нам столик на двоих. Артур не ждет, что женщина скажет дальше. И вазу под цветы. Конечно, кивает та. Прошу за мной. Ведет глубь зала. Я бы уже ушла, пусть раз на пару секунд выставив себя дурой. Но ладонь Артура как-то оказалась на моей спине, прожигает через ткань футболки. Не дает сбежать, и я иду через зал к дальнему столику. Этот мужчина... Кажется, его ничего не смущает. Отодвигает для меня стул, будто я важная персона. Вечер для меня проходит, как в тумане. Артур смог вести беседу так, что я расслабилась, забыла, что я не в обычной кафешке. Я не знаю, как у него так получилось, но я давно не улыбалась так много. Я поверила, что нравлюсь Артуру. Вкус блюд? Наверное, было вкусно. Я же просто тонула в темно-серых глазах и постоянно смущалась, ляпнув очередную глупость. Но мне было легко. И даже жаль, что через три часа мы вновь стояли у моего подъезда. «Я сейчас наберусь наглости...» — Артур выдержал театральную паузу. «И попрошу номер твоего телефона...» Номер он записал. Шепнул. «Я позвоню». И поцеловал в щеку. И пошел к машине. А я... Я, ошарашенная таким его поступком, так и стояла, глядя ему вслед, и прижимала пальцы к щеке. В голове была только одна мысль. «Он идеальный». Ноги сами несли меня вверх по лестнице. Я перестала замечать тяжесть рюкзака и не могла перестать улыбаться. О том, что сегодняшний вечер мне не приснился, говорил букет в моих руках. «Ого!» — произносит Светка, когда я вхожу в квартиру и захлопываю дверь. «Неожиданно!» — улыбается. «И кто же он у нас такой, раз ты с букетом и такая довольная?» «Отстань!» — беззлобно отмахиваюсь. «Светка хорошая!» Мы на троих снимаем квартиру, и мне очень повезло с соседками. Кладу букет на пуфик, рюкзак кидаю рядом. Снимаю кеды и убираю на полочку обувницы. Иначе вот эта добрая света будет ругаться, что развела непорядок. Оу, вот даже как, многозначительно тянет она. Ясно, понятно. И вот что ей может быть понятно, когда непонятно даже мне самой? Все равно не скажу. Говорю с улыбкой и прохожу в комнату. Вазы у нас нет, зато есть высокая банка. Если букет поставить в нее, а стекло задекорировать каким-нибудь шарфиком, то выйдет очень мило. Чем и занимаюсь. Красотища, хвалит мою работу Светка. Так от кого цветочки? Она делает еще одну попытку выведать, кто мне их подарил. Все равно не скажу. Не готова, не могу. Это только мой маленький кусочек счастья. Надя, вторая соседка, тоже удивляется цветам, когда приходит домой. «Не расколется», — сетует Света, только с идиотской улыбкой вздыхает над конспектами. «Эй!» — я кидаю в нее ручкой. «Я все слышу!» «Удивительно просто!» — дразнит меня Света. Девчонки переглядываются, и мы смеемся. Но я и правда не могу сосредоточиться на учебе. Все мои мысли занимает Артур. Мое мечтательное настроение не проходит и на утро. Я никогда особо не наряжаюсь. Одежду предпочитаю удобную. Но этим утром минут десять смотрю на полки, выбираю, что надеть. Потом спохватываюсь и хлопаю себя ладонью по лбу. Ругаю себя мысленно, что собираюсь в универ, а не в ресторан. Да и вообще, из-за таких долгих сборов чуть не опоздала на пары. Приземляюсь на свободное место рядом с Алиской, буквально за пару минут до звонка. Не люблю опаздывать. А тут все утро витало в облаках. Едва свою остановку не пропустила. «Маркин бы тебя сожрал», — напоминает Алиса. «Зверь же! Привет!» «Ага!» — выдыхаю я облегченно и достаю тетради. «Привет! Но я успела!» И буквально сразу звенит звонок, под который и входит наш препод. «Все, больше никому в аудиторию не пробраться. Маркин будет следить зорко, а опоздавшим потом устроит на зачетах веселую жизнь. В общем, права Алиса. Сожрет!» И эта суровость наказания немного действует на меня. Я слушаю лекцию, пишу конспект. Но и это не мешает мне, слушая препода, рисовать руку, сжимающую руль. Маленькая быстрая зарисовка. Но мне очень хочется, просто тянет рисовать. И линия ложится к линии, штрих к штриху, создавая картинку. И если честно признаться, то половину занятий я просто мечтаю. Я изо всех сил пытаюсь слушать и делать, но мысли все равно соскальзывают в мечты. На автомате поддакиваю Алиске, когда она опять вздыхает по Киру. А мне от чего-то смешно. Первый красавчик универа смешен своими попытками казаться взрослым, крутым. Глупышки тают от его внимания, а мне теперь кажется наигранным. Завтра опять первая лекция у Маркина, напоминает Алиса, когда мы идем на выход после занятий. Не опоздай, а. Тебе не упал потом лишний гемор на допусках и экзамене. Алис, я в курсе. Отвечаю, закатывая глаза. Подруга права. Маркин не тот препод, который закроет глаза на опоздание и прогулы. Не опоздаю. Ты же знаешь, мне нужно хорошо закрыть сессию. Я собираюсь еще что-то сказать, когда мой телефон звонит. Смотрю на экран, и сердце тут же начинает биться быстрее. Во рту пересыхает. А руки дрожат. Номер незнаком и не подписан. Может звонить кто угодно, но я уже знаю. Я чувствую. «Алло!» — отвечаю, сдвинув зеленый кружочек вызова. «Привет, Катя!» — от густого бархатного голоса мурашки бегут от макушки и до пяток. «Привет!» — отвечаю неожиданно хриплым голосом. «Ты уже освободилась или занятия еще идут?» — от этого вопроса сердце буквально замирает. «Только вот вышло!» — говорю просто, старательно сдерживая улыбку. Алиска косится с подозрением. Я тогда еще не знаю, что Артуру прекрасно известно, что мои занятия на сегодня закончились. Если ты не против, то я готов встретить тебя на выходе с территории. От этих слов щеки становятся пунцовыми. Понятно, тянет Алиска. У кого-то, по ходу, свиданка. Ладно, только завтра не опоздай. Смеется и грозит мне пальцем. Потом быстро целует в щеку и уходит. А я смотрю ей вслед, и мои брови ползут на лоб. «Катя, все хорошо?» Голос Артура из динамика звучит немного взволнованно. «Прости», — я встрепенулась, с подругой прощалась. «Я не против, если ты не занят». «Я не занят», — смеется Артур. «Выходи к большому перекрестку, я жду». И обрывает звонок. А у меня в голове вихрь мыслей. И самое главное, самое невероятное, неужели он приехал специально и ждет меня? Буквально заставляю себя не бежать не нестись по дорожкам навстречу Артуру. А еще стараюсь не улыбаться так радостно, но ничего поделать с собой не могу. Наверное, так неправильно, но я счастлива его видеть. Снова. «Давай сюда свой гранит науки», говорит он а в глазах искорки смеха и протягивает руку за рюкзаком. И я отдаю ему свой рюкзак. А еще, сама того не зная, и свое сердце.